А может, люди думают, что в таком замке, как этот, куча тайных ходов, зловещие фигуры в черных мантиях прячутся по углам и за оконными драпировками, в коридорах страшно завывает ветер, а из колдовских лабораторий волнами исходит зловоние. Но ничего похожего, конечно, нет. Сейчас замок тих из-за недостатка жильцов. А в былые времена здесь царили веселье и смех. Мы составляли веселую компанию, когда откладывали работу в сторону. Работали мы крепко, потому что ставили перед собой нелегкие задачи, но и отдохнуть тоже умели. Как сейчас я вижу своих старых товарищей. Кейлин и Артур, Эдельберт и Редвальд, Эдвин, «И Вольферт, мы все были друзьями, но по отношению к Вольферту меня мучит совесть, потому что мы, правда, по необходимости, поступили с ним плохо. Мы выгнали его». «Сэр», — предупредила Диана, — «вы забываете, что Вольферт, мой родственник?» «Да, я опять заболтался и забыл. Похоже, что я многое стал забывать». Он показал пальцем на Диану и сказал Дункану. — Все правильно. Она из племени колдунов. Хотя, наверное, ты об этом уже знаешь. Она наверняка сказала. — Да, говорила. Колдун притих на подушках и, казалось, окончил разговор. Но вдруг снова зашевелился. — Да, Вольферт. Он был мне как брат. Но когда дело дошло до решения, я принял сторону большинства. Он помолчал и продолжал. «Высокомерие. Да, это его высокомерие. Он считал, что его знания и умения выше наших. Мы говорили, что Вольферд зря тратит силы, но он плевал на наше мнение и на нашу дружбу и настаивал, что в его талисмане великая сила». Он говорил, что мы не верим из зависти. Мы пытались его урезонить, говорили, что он для нас любимый брат, но он не слушал нас и упрямо шел против всех. Согласен? Талисман этот был красивой вещицей, больше, чем красивой, потому что Вольферд был искусным мастером и знал много таинств, и он создал не только красоту. — Вы в этом уверены? — спросила Диана добилая да, вероятно, небольшая сила в нем есть. Он уверял, что с этим талисманом он может выступить против орды зла, и это, конечно, было чистым безумием. Ограниченная сила была, но и только. И уж, конечно, она ничто против зла. — Почему вы никогда не говорили мне об этом? Вы же знали, что я искала сведения о Вольферте и надеялась... Найти талисман. Зачем мне причинять тебе боль? Я и сейчас не собирался говорить об этом. Просто вылетело у меня из-за моей глупости и слабости. Я бы не стал говорить, потому что знаю, как ты предана ему. Вернее, его памяти, потому что он наверняка уже умер. Надо думать, ты говорила мне об этом. «Сто раз говорила. Я нашла место, где он похоронен. В деревне, за холмами. В последние годы жизни он слыл святым. Если бы в деревне узнали, что он колдун, они выгнали бы его». Старческие глаза затуманились, по щекам катились слезы. Колдун махнул рукой. «Оставьте меня теперь», — немного помолчав, он добавил. «Идите». «Я буду один с моей скорбью».